Глава восьмая. Магисса. Сердитая, испуганная и чуточку радостная. В общем, в растрёпанных чувствах я выхожу из кабинета ректора и быстрым шагом иду по полутёмному коридору к лифту. Сержусь на саму себя, что влезла куда не нужно, привлекая к своей персоне пристальное внимание педагогов. Боюсь, что не смогу выкрутиться и потеряю то, что я не могу. Чего добилась за такой короткий отрезок времени, пока нахожусь в Вышеграде? Радуюсь же я потому, что караю, мне безразлична моя судьба. Нет, об этом лучше не думать. Саннея, откуда ты знаешь тайный язык стрип-команды? Задумчиво спрашивает Гарден, следующий за мной по пятам. Ох, прошу тебя, давай не сейчас. Мне необходимо успокоиться. Отвечу позже, если не забудешь. Ладно. Моя уловка срабатывает. Парень не пристаёт с неудобными вопросами. Время придумать правдоподобное объяснение теперь есть. Щёки горят, руки дрожат. Мне и вправду нужно успокоиться, потому что ужасно хочется постучаться глупой головой о стену. И что мне теперь делать с испытанием на должность целителя? С общежитием? Нет. Ну в кого я такая дурочка? Первое мне не нужно абсолютно, ведь игра в стрип пусть и в качестве неактивного игрока это путь к быстрой известности. Второе то есть бесплатное жильё, заманчиво, но крайне неудобно. Как работать? Я собрала минимальную сумму для выкупа. Что, если её будет недостаточно? Да и Metroflix, понятное дело, не обрадуется моему переселению и воспримет его как попытку сорваться с крючка. Кроме нас, вблизи приёмной больше никого нет, и я подхожу к огромному, выше меня цветку в катке. за его разлапистыми листьями не стыдно побиться головой о стену. Нет. Ну надо же, опять загнала сама себя в ловушку. Я прислоняюсь лбом к прохладной поверхности стены здания Академии. Шеш. Ну я и влипла. Ругательство вырывается, хоть я и помню о присутствии гардана за плечом. Ого. Теперь хочешь спросить, почему добропорядочная кранейка ругается браным именем искусителя, интересуясь с вызовом Парень смеётся. Нет, ты сплошная тайна, которую следует разгадывать постепенно. На самом деле ничего интересного. Разочаруешься. Позволь решать это мне. Он хитровато улыбается. Не вижу, догадываюсь по интонации. Как хочешь, пожав плечами, шепчу слово ключ к заклинанию самоуспокоения. Оно даёт мгновенный результат. Шквал эмоций стихает, в голове яснееет. Так, хватит паниковать, Саннея. Если трезво взглянуть на случившееся, есть два варианта развития событий. Я специально заваливаю испытание, остаюсь жить у Совкиных и работаю на Фликса. Или же, пройдя его с честью, получаю комнату в общежитии и договариваюсь с хозяином гильдии, чтобы не дёргал меня по ночам. Вдруг получится, и он пойдёт на уступки. Повесилев, выскальзываю из-за цветка. На пары Без малейшего недовольства, которое могло бы вызвать моё странное поведение, интересуется Эйнер. На пары. У меня основы целительства. Между прочим, самый важный профильный предмет, по которому в конце семестра экзамен. Далеко отойти не успеваем. Нас догоняют искусники боевого факультета. Адептка, откуда вам известен язык жестов стриперов пуча? Неудобный вопрос задаёт декан Ораш. И внезапный: если от кого и жду распросов, то от Карая? Научил знакомый моей наставницы, которая окончила столичный университет. А вы тоже там учились? Врать приходится. Это студентов можно интриговать, а преподавателям лучше отвечать. Некоторое время преподавал. Косясь на искусиника, вижу, как он трёт висок. Как зовут вашу наставницу? Милиса Вагар, декан бледнеет. Я на чеку и не даю ему возможности задавать новые вопросы. Уже о госпоже Вагар, в свою очередь спрашивая. «Искусник, вы говорили, что Упырь не станет бродить в районе Академии. А он не просто бродил, он на меня набросился. Почему так произошло? Это моя группа его вспугнула», — отвечает вместо декана Каррай. Уходя от нас, Упырь случайно свернул на улицу, ведущую к академическому городку. «Вам просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время». «Вот так вот. Просто не повезло». Что-то слишком часто удача поворачивается ко мне спиной. А может, зря грешу на судьбу? Ведь я здесь, в Вышеграде, когда могла бы давно быть замужем за ужасным человеком. Я пытаюсь спасти своих родителей и брата, хотя никто не верит в успех моей затеи. Разве что Милиса в агар. Так что всё идёт трудно, сложно, порой через силу, но в целом хорошо. Спускаться с административной башни приходится вчетвером. И я радуюсь, что маголифт большой, и можно встать подальше от преподавателей. Молчание компенсирует ободряющая улыбка Гардена. До встречи, Санея, прощается он, когда выходит на этаже боевого факультета вслед за деканом. Уверенность в том, что всё хорошо, выветривается, как только вижу, что искусник Карай остаётся в лифте. Наверное, моё лицо выдаёт неприкрытое изумление, раз он любезно объясняет: "Нам по пути, у меня лекция на вашем этаже". И прищурившись, добавляет: "Заодно проясним один момент. Лифт замирает между этажами. Сердце в очередной раз ухнет в живот. Вот уж правду говорят, что было дважды, случится и в третий раз". Кара берёт мою ладонь в свою, и погливый внутренний орган, кажется, перестаёт биться. "Блиizzard, будьте бдительней. Если опустить руку ниже, вот так, моей же конечностью, он показывает линию ямки над ключицей. то знак, противник нас не обнаружил, превращается в мочить всех. А? Ага, передразнивает он. Само собой подразумевается нелетальный исход. Это приказ игрокам выкладываться полностью, когда команды в шаге от победы, а преимущество особых нет, и всё решают последние минуты. Понятно, киваю с умом, очень хочу в это верить, видом. Руку, которую преподаватель не отпускает, почему-то покалывает тоненькими иголочками. Блиizzard, чтобы этой ночью вы выспались, ясно? Иначе поставлю в известность целителя Займера о вашем измождённом состоянии. Диагностирующее заклинание. А я не закрылась и как сразу не поняла, что это за странные покалывания по коже. Вот же гусыня безмозглая. Вырвав свою руку из чужой горячей ладони, обещаю, хорошо искусник, я обязательно последую вашему совету. А я обязательно прослежу за этим. Чуть насмешливо предупреждает он. Целитель команды, которую я тренирую, не должен сам нуждаться в исцелении. Карай и Стрип, почему я не удивлена. Может, слышала об этом и забыла, или просто устала удивляться. Лифт отмирает и вскоре выпускает нас на нужном этаже. Я первокурсница, могу и не пройти испытание. Испытание через неделю, и я надеюсь, вы всё же постараетесь. Целитель, умеющий держать язык за зубами, меня вполне устраивает. От прощальной улыбки Карая мороз по коже. И я долго гадаю, о чем он? Почему уверен, что умею держать язык за зубами? Неужели считает, что моя замкнутость — результат каких-то тайн? Что, впрочем, так и есть. Последние две пары проходят как-то быстро и мимо моего сознания. На основах целительства изучаем защиту от зловредных заклинаний. а также принципы восстановления после них. Всё это я уже знаю, даже испытывала реторсум на практике на раздутых губах пионы. Поэтому записываю слова преподавателя, но не пропускаю их через себя, мысленно находясь далеко от аудитории. Что делать? Как быть с интересом к моей особе искусника, а подработка и шантаж Фликса? Деньги всё ещё нужны, тогда как уверенности, что метро устроит моё переселение в общежитие, нет. В том, что тестирование на целителя стрип-команды я пройду, не сомневаюсь. Ведь по сути, что требуется от кандидата? По рассказам брата, это первая помощь при повреждениях в результате воздействия внешних факторов: переломы, вывихи, ушибы, раны, растяжения, ожоги и обморожение. Именно такие неприятности поджидают игроков во время прохождения полосы препятствий. Стрип жёсткая игра. Неудивительно, что в команду берут в основном боевиков и некромантов. Да, я многого не знаю, но что мешает подучить? Дома, несмотря на желание спать, я первым делом берусь за разблокировку почтовой шкатулки. Временно стираю символ, запрещающий принимать послания от всех абонентов, кроме дяди Энтеля. Отправляю записку Милисе Вага Сегодня несколько слов, но зато каких. Виттер Ораж побледнел при упоминании вашего имени. Интересно, как быстро она отреагирует, вставив в специальный пасс на шкатулке ручку карманного зеркальца, иду ужинать. Я успеваю покушать, подготовить домашнее задание по травоведению, и только тогда слышу характерный тонкий писк. Кто-то жаждет поболтать со мной лицом к лицу. Прежде чем ответить, проверяю, кто вызывает. Однажды я поспешила и попала на тётю Люсиетту. Теперь всегда смотрю имя того, кто желает пообщаться. Милиса, в агар. Подтверждаю приём и отпрыгиваю назад. А в зеркале окровавленное чудовище. Хм, слабые нервы, Соня, заявляет монитор голосом моей благодетельницы. Давно пила успокаивающие отвары. Похоже, пора такие их попить. Раз перепутала косметическую маску с кровью. Добрый вечер, Милиса. Здравствуйте, девочка. Как твои дела? Приятно, что она в первую очередь интересуется мной, а не Орошем, и в то же время это разочаровывает, потому что однажды под укрепляющую настойку из 130 трав на спирту Милиса рассказывала о любви, изменившей её жизнь и предопределившей будущее. Дочь потомственных зельеваров, она училась на последнем курсе Пуча, когда в университет по обмену прибыла группа студентов-боевиков, а с ними и несколько преподавателей. Так, красавица и умница из рода Вагар, по встречала старшего искусника Виттара Ораша. Сдержанный, скрытный и безумно загадочный герой с увечной рукой тронул душу девушки, и она пропала, влюбившись без памяти, позабыв о женихе и ожиданиях родных, строивших на её замужество грандиозные планы. Получив диплом зельевара, Милиса разорвала помолвку, поссорилась с родными и отправилась в высший град. Не зная, как подобраться к Орошу, поступила на отделение травников. За младшей сестрой переехал и обеспокоенный кузен, преподаватель Пуче. В надежде образумить её, он перевёлся в Вамп, да так здесь и остался, став деканом целителей. Охота на сердце Ороша велась деликатно. Никакого навязчивого преследования, всего лишь частое, но по делу мелькание перед его лицом. Увы, такая тактика не принесла успеха, и Милисса подключила двоюродного брата тот, убедившись, что блажь не проходит, познакомил сестру с объектом её любви. А в дальнейших событиях наставница почему-то не стала подробно рассказывать, отделавшись обтекаемой фразой, что порушу было не до её чувств. И она, забрав второй диплом, уехала по распределению в глушь. Но я точно знаю, боевик всё ещё занимает её мысли. Иначе не продолжала бы госпожа Вагар Искать столько лет рецепт зелья, восстанавливающего повреждённые ядом щитника ткани. Стать целителем стрип команды на первом курсе это мощная заявка о себе, как о талантливом маге. Главное шишек не набить. Но ведь мне нельзя светиться. Глупости, Соня. На виду прятаться легче всего. Или ты думаешь, Люсета заявится сюда собственной персоной? Мало вероятно, что она вообще будет искать тебя тут. Но ну а если всё же мозгов хватит предположить, что ты поступила учиться, она не приедет сюда сама. Пришлёт сыщика. А сыщику не позволят рыскать на территории академии. Следовательно, тебе нужно переселиться в общежитие, а для этого попасть в команду. Сыщик точно не проникнет на территорию Вамп. Госпожа Вагар задумывается. Кусочек красной массы медленно ползёт по её щеке. Подцепив его пальцем, отправляет в рот. Ага. Маска из ягод или фруктов. Обман и подкуп могут открыть любые двери. О слабостях человеческой натуры забывать нельзя. Но, дорогая, напомни, сколько в Академии Санней немало первокурсниц на своём факультете, я насчитала четыре. Две учатся на зельеваров, одна на травника. Я четвёртая и единственная среди целителей. Вот видишь, переживать не стоит. Уго, если бы Мелисса не доказывала свои теории, Заказывая мне фальшивые документы, а вписала выдуманное имя, то я вообще спала бы спокойно. Всё ещё дуешься на меня? Улыбается в зеркале наставница, словно читая мысли сквозь разделяющее нас пространство. Пойми, лучше рискнуть и отзываться на настоящее имя, чем проколоться на выдуманном, позабыв его. Правильно говорит Карай, она авантюристка. Хорошо. Допустим, я переезжаю в общежитие. Как быть с подработкой и шантажом? Я не смогу выезжать на вызовы посреди ночи. Я верю, что всегда и со всеми можно договориться. Объяснишь ситуацию, Фликс отменит ночные вызовы. А если нет, то, что ты рассказывала о Мэтре, свидетельствует о нем как о человеке с принципами и с собственным понятием о чести. Тебя не заставили варить запрещенные зелья? Нет. Так почему он будет рисковать твоим обучением? Ему нужен профессиональный целитель, а не недоучка, которую отчислили с первого курса ВАМП. Могу поспорить. Ну не верю я в благородство Фликса. Хотя если ему выгодно, что я учусь, а не довольствуюсь уже полученными крохами знаний, то способствовать моему вылету из академии он не станет. А подработка, госпожа Вагард вздыхает. А с подработкой да, проблема. Но и её можно решить за пару дней. Как Чтобы не работать, тебе придётся взять деньги. Невольно морщусь. Два человека, у которых теоретически могу занять это наставница и дядя Энтель, но у Милисы больших сумм почти никогда нет. Всё, что зарабатывает, она вкладывает в создание двух зелий: то, которое для лечения ороша, и то, которое исцелит человека, укушенного упырём или волколаком. А дядя Энтель Дядя Эндель отдельная история. Самый прижимистый человек в Кронии, не только приходится папе родственником, но и является его помощником, который оформляет и продаёт патенты на изобретения. Ему выгодно возвращение моего отца домой, но дать мне денег без гарантий нет, лучше не мечтать. Дядя не бросает излатники на ветер. А объяснять, откуда мне известно, что родители с братом живы и здоровы, я не имею права. Слишком рискованно. Может статься, что он сразу побежит к императору докладывать о том, что крайне важно спасти изобретателя, которого давно считают неспособным делать громкие открытия. Моё молчание затягивается, и Мирисса начинает доказывать свою правоту. Ты слишком самоуверенна, Соня, одной тебе не справиться. Как не трепыхайся? Сейчас я могу дать тебе всего лишь 10 золотых, поэтому лучше потряси Энтели. Я и так вам уже должна, совесть натребовать ещё. качаю головой. А уговаривать дядю придётся долго, ведь я не могу дать ему никаких гарантий. Напиши Энтолю расписку и заверь её магически. Поколебавшись, всё-таки признаюсь в своём главном страхе. А что, если я не верну долг? Что, если не только не найду родных, но и сама сгину в степях? Мне стыдно, Милиса. Я же не обо всех планах рассказываю дяде. Совесть не позволяет его обманывать. поэтому не имею права клясться, что верну деньги». «Совесть?» — фыркает женщина. «Запри совесть в чулане, в вопросах спасения семьи, она лишняя. А если настроена сгинуть, то уж тем более тебя не должны волновать такие мелочи, как долги». «Вы правы. Надо гнать дурные мысли». «Ох, Соня, умная ты девочка. Жаль, порой слышишь не всё». «Да всё я слышу, но пока не на пике отчаяния, чтобы отправлять совесть пылиться». Чтобы закрыть дискуссию, радостно признаюсь, сколько успела накопить. К моему удивлению, Милиса морщится. Кусочек подсохшей маски отваливается от её подбородка. Это во мизер, дорогая, необходимо хотя бы в три раза больше. Что? Сложно передать словами моё потрясение. Вы что-то путаете. Если бы мой новый поставщик орахарских травок дважды посещал подобные торги, Цена, которую тебе назвали, это за обычного человека. За аристократа и тем более за мага выкладывают совсем другие суммы. Учитывая то, что в последнее время покупают пленников у Орохоро не только ирдийцы, у которых узаконено рабство, но и гости из Пантилии. А этим-то зачем? Сейчас все мысли о том, как быть дальше. Ох, создатель, что делать? Где достать нужную сумму? Своих чародеев Орден Волков, все отца, срезал едва ли не под корень. Им нужна свежая кровь, чтобы изменить ситуацию и вернуть магию в страну. Да и ничураются они работы, выполнены руками рабов, особенно красивых. Твоя мама, эффектная женщина, Соня, поэтому за неё будут предлагать бешеные деньги. Да и брат ничего, молодой, симпатичный некромант, готов торговаться с теми, кому они понравятся. Закрыв глаза, Борюсь со слезами. Что мне делать, Создатель? Ох, что мне делать? Наставница старается вывести меня из ступора, и ей это удаётся. Я вижу два выхода: надавить на Энтеля или же, умолкнув, она загадочно улыбается. Или же, но вместо того, чтобы продолжить фразу, госпожа Вагаров вдруг просит: "А расскажи-ка мне ещё немного о внуке герцога Монтема". Лучше ответить, потому что она упрямо И долго сердится, если не получает желаемое. Граф Фрайт, заносчивый, высокомерный, считает, что аристократы выше и достойнее людей без титула. Одним словом, неприятный. Но зато ты ему нравишься, Соня, и если приложишь немного усилий, получишь предложение. А для невесты наследника Герцэг горы свернёт, не говоря уже о том, чтобы помочь с поиском её родителей. Чудом сдерживаю истеричный смех. Мне и весело, и грустно одновременно. Весело, потому что в этом вся Милиса, умная, талантливая женщина, любящая сказки и авантюры. Удивительно, как в одной личности могут уживаться прагматичность и вера в несбыточное. Грусть же накатывает из-за острого понимания: один в поле не воин, как бы мне ни хотелось обратного. Против судьбы в одиночку не повоюешь. пора это признать. Это невозможно, Милиса. Давайте рассматривать лишь первый вариант. Почему? Из шести герцогов Кронии Монтом третий по степени влияния, и только потому, что не лезет в политические игры. Если помнишь, в случае чего он может претендовать на корону, как и ещё пять герцогов. Не удерживаюсь от шпильки. И продолжаю иронично, но несмотря на то, что герцогов так много, ни с одним из них мне не породнится. Трескающаяся и осыпающаяся косметическая маска не мешает Милисе эмоционально выражать своё осуждение. Слабачка ты, Соня, юность, красота, одарённость этого достаточно, чтобы завоевать самое чёрствое сердце. И я бы на твоём месте, громкий хлопок, не позволяет ей договорить. Шейш. Пылевик изображение пропадает. Подождав некоторое время, закрываешь катулку. Судя по всему, наставница со мной сегодня уже не свяжется. Характерный хлопок означает одно: она займётся отмыванием лаборатории. Пылевик, лечебный гриб, который, разморозив, заклинанием доводят практически до полного созревания и только потом готовят зелье. Но стоит зазеваться, как он взрывается, обсыпая всё вокруг облаком фиолетовых спор. Для опытного зельевара упустить момент большой позор. Разговор с благодетельницей вносит смятение в мою и без того неспокойную жизнь. Я до конца не верю, что степаники требуют магов за пленных магов заоблачные суммы. Но и проявлять беспочвенность, отмахиваясь от новых сведений, не имею права. Если поставщик не врёт, то ситуация абсолютный шеиш. Или даже шеиш-шеишский, как иногда говорит Милиса. И мне придётся вымаливать почти сотню златников у дяди Энтеля или очаровывать графа Фрайда. Последняя идея настолько абсурдна, что вызывает смех. Посмеявшись, беру чистый лист бумаги и карандаш. Легче думается, когда заняты руки. Хотя рисовать красиво я не умею, так, схемы заклинаний и узнаваемые изображения растений. Вот и сейчас, нарисовав с дюжину видов мха, принимаю решение. Фрайда Не очаровываю. Ни за что. Милиса права, говоря, что у меня есть шансы заполучить помощь его родственников, мама из обедневшего древнего рода. У отца его вовсе среди предков затесался и намерянин. Мой уровень дара удовлетворит самого взыскательного поборника магической евгеники. Но главное, всё это будет неважно. Если граф в меня влюбится, в действие вступает благословенное проклятие святой покровительницы Абсенты. У мага дети рождаются с даром только если он любит и любим. Ага, любим. С этим у меня как раз проблема. Граф вызывает скорее отторжение, нежели светлые чувства. А раз так, то данный завет Милисы я вычёркиваю раз и навсегда. С сердца будто камень падает. Даже дышать легче. Нам с Мирнаном с детства внушают, что жизнь нужно разделить с любимым человеком, занимаясь делом, к которому лежит душа, и ни за какие блага мира не идти на сделки с совестью. Расплачиваться придется по бесконечным счетам. Вывод первый. Забываю про попытки очаровать Фрайда. Далее. Сумма выкупа. Мелисса порой витает в облаках, когда думает о своих зельях. Поэтому не паникую до тех пор, пока не услышу из уст скитальца рассказ о торгах. Вывод второй: не волнуюсь о деньгах. Третий, четвёртый и так далее выводы я вывожу уже во сне, прямо сидя за столом. Посреди ночи, очнувшись, отлепляю от щеки листок и перебираюсь в кровать. Утро выдаётся погожим. Моё настроение ему подстать. Я полна сил, и мир окрашен радостными красками. Учебный день обещает быть тяжёлым, но интересным. Пять пар, и только одна из них скучная рунология. Сегодня я не тороплюсь в библиотеку, и на занятия прихожу за четверть часа до начала практического. Сокурсники топчутся в коридоре возле двери аудитории, которая сама откроется за 5 минут до сигнала рога. Машу рукой. Всем привет. Быстро сложив плащ и шаль аккуратной стопкой поверх сумки на полу, занимаюсь косой. Заплести по-новому не успеваю. От группки странно на меня глядящих девушек отделяется Дива Ликалисова. Привет, а тебя искали? возбуждённо сообщает она. Кто? По двоху я не жду, интуиция также молчит. Вот он, торжественно сообщает соседка по парте. Ты знаешь, от кого? Стоящий в сторонке посыльный в курточке характерно красно-коричневого цвета, отлепает от стены и с широкой улыбкой подходит к нам. Быстрый взгляд на фиолетовую припрядку у моего виска и уточнение. Санная Блиizzard? Да, это я. Вам подарок. Распишитесь. Он достаёт из необъятной сумки через плечо журнал и саму посылку, гадая, что может быть в синей коробке и от кого она, молча расписываюсь. Хорошего дня, прощается посыльный. Я не успеваю его остановить и узнать имя отправителя. Дивалика, пританцовывая рядом от нетерпения, тихонько ноет. Это от поклонника, да? Ну что же там? Открывай скорее. Поначалу думаю развернуть подарок дома, но дивалика и взгляды других сокурсниц подсказывают, что мне не простят неуталённого любопытства. Придётся открыть сейчас. Воображение подкидывает картинки одна другой краше и страшней. Там чёрные махнатые пауки, мелкая смертельно опасная нечисть, ядовитая пыльца, дохлая крыса, заражённая серой марью. Но вроде бы я пока никого настолько сильно не разозлила. Да и служба доставки, одно из отделений которой находится на территории кампуса при телепортах, обычно тщательно проверяет свои посылки. Поэтому сдираю обёрточную бумагу и открываю деревянную шкатулку смело, без всяких диагностирующих заклинаний. Я не доверяюсь судьбе. Просто помню, что в Академии полно магов, которые спасут в случае чего. Разноцветное облако вырывается из шкатулки одновременно с коллективным вздохом. Бабочки? Да, бабочки, десятки ярких красавиц посреди зимы. Красные, жёлтые, зелёные, синие, белые, фиолетовые, голубые. Они порхают в зеленоватом сиянии, даря радость не только мне, но и всем, кто рядом. В воздухе разливается аромат цветущих яблонь. Пёстрое облако делает несколько кругов над головой и осыпается серебристой пылью, опадая на вовремя подставленную ладонь, где вскоре формируется бабочка. Одна, но зато какая! Крупная, бархатно-фиолетовая, почти чёрная, с радужными переливами. Не верю своим глазам. Мне подарили магиссу, магически созданную сущность. Обалдеть! По слогам тихо произносит Диволика, выражая мою реакцию словесно. «Щедрый у тебя ухажер!» Я только растерянно пожимаю плечами. Насколько слышала, магиссы действительно стоят баснословных денег. Без понятия, какой он. Я не знаю, от кого бабочка. «О-о-о!» Закатив глаза, восхищенно стонет Диволика. «Девочки, усаные тайный поклонник!» Восторг сокурсниц легко объясним. Жест неведомого мужчины красив, необычен и многозначителен. Кто-то мечтательно улыбается, кто-то удивлённо качает головой, и только Элизара Нейс всем видом демонстрирует скептицизм. Ни за что не поверю, что девушка не догадывается, кому она нравится. Или ты близард возомнила, что во вкусе многих мужчин ни брызги ядом, Нейс, неожиданно вступает Мария с улыбкой. Будешь по жизни добрее, тебе тоже когда-нибудь подарят магиссу. Было бы здорово, если бы подарили сейчас. Может, хоть магией исправили бы её вечно плохое настроение, отзывается Хлоя. Рыжеволосая красавица, поджав губы, уходит в открывшуюся аудиторию. Её верная тень, Адам Верниш, следует за ней, напоследок окидывая нас мрачным взглядом. Поохов над бабочкой сокурницы вспоминают о паре. Травоведение я люблю с детства. Мама не всегда покупала ингредиенты для зелий, левиную долю собирала сама. И это были чудесные дни. Вся семья выезжала в лес, в горы или к реке и дружно срезала травы и кору, обрывала листья и ягоды, копала корешки и луковицы, соскребала мохи и плесень. Всё это затем перебиралось, сортировалось, обрабатывалось специальными заклинаниями и сушилось. Травником быть здорово и одновременно сложно, если это не игра, а способ заработать деньги на жизнь. Весело, когда не нужно никуда торопиться и можно в своё удовольствие просто плести венки. Скучно, когда целый день приходится горбиться, чтобы отыскать редкую мандрагору или стосил. И уж совсем не весело тащить тяжёлое сырьё на своей спине в жару. Чтобы стать настоящим мастером своего дела, нужно родиться с даром слышать голос трав. Именно такие маги придумывают Новые сборы раскрывают сильные и слабые стороны того или иного растения. Чтобы быть травником сносным, достаточно усердия и хорошей памяти, ведь у трав свой час сбора, свои условия хранения и дозировка. Есть растения, которые человеку нужно давать только крошечными порциями, а есть и такие, которые можно употреблять только один раз в жизни. Пятничная пара по травоведению не обещает ничего интригующего. Ядовитые и психотропные растения, которые неизменно вызывают повышенный интерес и провоцируют жаркие споры, нам поставят не скоро. Мои сокурсники радуются выходным, и в этот раз я от них не отстаю и так же сильно хочу домой. Одной ночи для отдыха маловато. Хотя нет, лекцию Карая я ни за что не пропущу. Травоведение я люблю с детства. Да, но сейчас Сложно сосредоточиться на обожаемом предмете, когда на рукаве мантии сидит волшебная бабочка, яркая и трогательно беззащитная. Магиссы, изобретение знаменитого рода Вантери, сплав нескольких видов магии, где целительская и магия иллюзий основные. Первые бабочки создавались для красоты, просто для хорошего настроения их владельцев и дарились в основном женщинам. Нет, магиссы не заставляют смеяться, когда хочется плакать. Они словно неожиданный лучик солнца в грозовой день, словно раскрывшийся цветок в горшке на подоконнике лютой зимой, словно горячий чай с любимым пирожным пасмурным утром. Магиссы как бы напоминают, что вопреки всем невзгодам жизнь прекрасна, и тем самым сохраняют душевное равновесие своих хозяек. Лишь относительно недавно у них появились дополнительные функции. слежка, экстренная связь, щит от ментального внушения. Что за свойство у моей бабочки может рассказать неизвестный даритель или хороший артефактор? Единственное, что смущает, от подарка нельзя отказаться. Магисса изготавливается для одного человека. Её нельзя продать или передарить. В чужих руках она всего лишь красивое украшение. Поэтому вернуть его даже неприятному дарителю значит серьёзно оскорбить